Глава шестая. От лица светы. Прошло две недели с тех пор, как я начала работать в клинике. Две недели изощренных издевательств, которые Елена устраивала мне каждый день. Она словно изучала меня, выискивала самые болезненные точки, чтобы бить прицельно и безжалостно. Каждое утро она находила новый способ унизить меня. То заставляла перемывать уже чистые полы, потому что не так блестят. то отправляла убирать туалет и, хотя это не входило в мои обязанности, то просто стояла рядом и смотрела, как я работаю с тем самым хищным выражением лица. «Светлана...» — позвала она меня в среду утром. «Подойдите сюда». Я отложила швабру и подошла к ее столу. Елена сидела в своем кожаном кресле и рассматривала какие-то фотографии. «Знаете», — сказала она задумчиво, — «я тут кое-что интересное нашла». Сердце сжалось от дурного предчувствия. Когда Елена говорила «интересное», это всегда означало новую порцию боли. «Помните, я говорила, что у вас знакомое лицо?» — продолжила она, не поднимая глаз. «Так вот, я вспомнила, где вас видела». Она повернула к себе монитор компьютера. На экране была фотография. Я с детьми в парке. Мы кормили уток, смеялись. Фотография была сделана недавно, буквально на прошлых выходных. Меня прошиб холодный пот. «Откуда у нее эта фотография?» «Красивые дети», — заметила Елена, внимательно изучая снимок. «Особенно мальчик. Очень характерная внешность». Она увеличила фотографию, приблизив к лицо Саши. И я увидела то же самое, что видела каждый день. Черты Стаса, те же глаза, та же форма губ, тот же упрямый подбородок. «Сколько лет мальчику?» — спросила Елена невинным тоном. «Четыре», — еле слышно сказала я. «Четыре года», — повторила она задумчиво. «А когда родился? Какого числа?» «Зачем вам это знать?» — попыталась защититься я. «Просто интересуюсь», — улыбнулась Елена. «Вы же не против поделиться информацией о своих детях с работодателем?» «Работодатель». «Она напомнила мне о моем положении». о том, что держит мою судьбу в своих руках». «Пятнадцатого января», — призналась я. «Пятнадцатого января», — повторила она, делая какие-то пометки. «А зачали, значит, в апреле?» «Апрель пять лет назад?» Она замолчала, но я понимала, к чему она ведет. Елена была умной женщиной, и математика у нее была превосходная. «А девочка?» — продолжила она. «Тоже 15 января?» «Да, двойня». «Конечно, двойня», — кивнула Елена. «И отец у них один и тот же?» Вопрос прозвучал, как удар хлыстом. Я почувствовала, как внутри все сжалось в болезненный комок. «Да». «Интересно», — протянула Елена. «А он знает о существовании детей?» «Это... это личное», — попыталась уклониться я. «Все личное становится рабочим, когда касается моих сотрудников», — жестко сказала она. «Отвечайте, он знает?» «Нет», — выдавила я из себя. «Не знает», — повторила Елена с довольной улыбкой. «И почему же? Не захотели сообщить или он сам не захотел знать?» Каждый ее вопрос резал как нож. «Она копалась в моей боли, как хирург в открытой ране». мы разошлись до того как я узнала о беременности призналась я а протянула елена понятно значит он даже не знал что вы беременны нет и сейчас не знает что у него есть дети нет она откинулась в кресле и посмотрела на меня с торжествующим видом словно только что выиграла партию в шахматы знаете что светлана сказала она вдруг совсем другим тоном «А давайте я покажу вам еще одну фотографию». Она открыла ящик стола и достала глянцевый снимок. Протянула мне. На фотографии был Стас. Он обнимал Елену. Они оба смеялись. Он смотрел на нее так, как когда-то смотрел на меня. С любовью, с обожанием, с нежностью. «Красивая пара, правда?» — спросила Елена. «Эта фотография сделана на прошлой неделе. Мы были в ресторане, отмечали годовщину нашего знакомства». «Годовщину знакомства. Пять лет. Значит, они познакомились сразу после нашего расставания. Или даже раньше?» «Он очень счастлив со мной», — продолжила Елена, наслаждаясь моей болью. «Говорит, что я — любовь всей его жизни, что до меня он просто не умел любить по-настоящему». Каждое слово было как удар молотком по сердцу. Любовь всей его жизни. А что же была я? Ошибка? Недоразумение? «Кстати», — добавила Елена, как бы невзначай, «он рассказывал мне о своем прошлом, о бывшей жене, которая ему изменила». «Изменила я ему или он мне? Изменила с кем? Что за бред? Говорил, что никогда ее не простит», — продолжила Елена. что измена это то, что убивает любовь навсегда. Раз и навсегда. Она смотрела на меня в упор, изучая мое лицо. Ловила каждую эмоцию, каждую вспышку боли. «Представляете, — сказала она мечтательно, — если бы он узнал, что у той женщины есть дети, его дети. Но он ведь никогда не узнает, правда?» Это был уже не намек. Это была прямая угроза. «Что вы хотите?» спросила я дрожащим голосом. «Хочу?» Елена наклонила голову. «Да ничего особенного. Просто хочу, чтобы все были счастливы. Стас со мной, вы со своими детьми, и чтобы никто не мешал этому счастью». «А если я расскажу ему правду?» «Какую правду?» рассмеялась Елена. «Что вы пять лет скрывали от него существование детей?» что специально не сообщили ему о беременности? Думаете, он поверит, что вы не успели? Или поверит, что его так сложно было найти? Она была права. Если я сейчас появлюсь в жизни Стаса с двумя детьми, он подумает, что я специально их от него скрывала, что это месть за измену. К тому же, — продолжила Елена, — он очень счастлив сейчас. Зачем разрушать его жизнь новостями о детях от женщины, которую он презирает? «Презирает. Значит, он не просто забыл меня. Он меня презирает. «Поэтому давайте договоримся», — сказала Елена, убирая фотографии в ящик. «Ведите себя тихо. И если хотите удержать это место, не болтайте лишнего. И никогда не пересекайтесь с моим мужчиной. А если я не соглашусь? Тогда останетесь без работы», — пожала плечами Елена. и без денег на операцию. А времени у вас не так много, судя по медицинским справкам». «Справки. Она изучила мои справки, знала диагноз Маши, знала, насколько все серьезно. «Подумайте», — добавила она, «у вас есть время до завтра, а пока идите работать. Кстати, мой кабинет нужно убрать до блеска. У меня сегодня важная встреча». Я взяла тряпку и принялась протирать ее стол. Руки дрожали так сильно, что я боялась что-нибудь разбить. «А ведь дети действительно похожи на отца. Особенно мальчик. Такие же глаза, такое же выражение лица. Интересно, что бы он сказал, если бы увидел мальчика?» — продолжила Елена задумчиво. «Наверное, сразу бы понял, чей это ребенок. Каждое ее слово впивалось под кожу, как осколок стекла. Каждое предложение было как яд, который медленно отравлял мою душу. «Но ведь он не увидит», — заключила Елена, «потому что вы не дадите им встретиться». «Правда?» — это был не вопрос. Это был приказ. «Кстати», — добавила она, глядя на часы, «мне пора, а вы заканчивайте здесь и идите домой. Вас там ждут». «Ждут? Да, они ждали меня каждый день». Ждали, чтобы я пришла, обняла их, рассказала сказку на ночь. И ради этих объятий, ради этих сказок я была готова на всё. Даже на то, чтобы молчать о том, что их отец живет в том же городе и не знает об их существовании. Вечером дома я сидела на кухне и смотрела на спящих детей. Саша раскинулся на кровати, как маленький богатырь. Маша свернулась калачиком, прижимая к себе плюшевого медвежонка. «Мои дети». «Самое дорогое, что у меня есть». «Света!» — позвала мама из комнаты. «Что с тобой? Ты какая-то странная последние дни». «Странная. Если бы она знала, что творится у меня на душе. Что каждый день я хожу на работу к женщине, которая украла у меня мужа и теперь шантажирует меня». «Просто встаю, мам», — сказала я. «Работа тяжелая». «Может, поищешь другую?» «Другую». Где я найду другую работу с такой зарплатой? А главное, сколько времени это займет. А время у нас есть? Нет, это подходит, — солгала я. Деньги хорошие. Деньги. Деньги — не самое главное, — вздохнула мама. Здоровье дороже. Здоровье. Машина здоровье зависело от этих денег и от моего молчания. Ночью я лежала без сна и думала о предложении Елены. Молчать в обмен на работу и деньги. Позволить ей издеваться над собой ради спасения дочери. А какой у меня выбор? Рассказать Стасу о детях? Но он счастлив с другой женщиной. Дети для него будут только обузой, напоминанием о браке, который он считает ошибкой. К тому же Елена была права. Если я сейчас появлюсь в его жизни, он подумает, что я пять лет специально скрывала детей. Что это месть или попытка разрушить его новые отношения. Он не поверит мне. Никогда не поверит. К утру я приняла решение. Страшное, болезненное, но единственно возможное. Я соглашусь на условия Елены. Буду молчать, буду терпеть, буду позволять ей глумиться надо мной ради детей, ради Машиной жизни, потому что материнская любовь сильнее гордости, сильнее правды, сильнее всего на свете. Утром я пришла на работу рано. Елена уже была в кабинете, словно ждала меня. «Ну?» — спросила она, не отрываясь от документов. «Решение приняли?» «Да», — сказала я тихо. «Согласна». «На что именно?» — в ее голосе появились стальные нотки. «Говорите четко. «Согласна молчать. О детях. О прошлом. О том, что мы когда-то были знакомы». «Прекрасно». Она, наконец, подняла голову и улыбнулась. «Тогда добро пожаловать в команду. Долгосрочную команду». «Долгосрочную». «Она планировала держать меня в этой ловушке долго. Очень долго». «Кстати», — добавила Елена, «Стас иногда заезжает сюда, по делам. Надеюсь, вы сможете держать себя в руках». «Стас будет здесь. Возможно, увижу его снова и должна буду делать вид, что мы не знакомы. «Смогу». пообещала я. «Вот и умница», довольно сказала Елена. «Тогда приступайте к работе и помните, теперь у нас особенные отношения. Я все о вас знаю, а вы, вы просто работаете». Особенные отношения. Отношения жертвы и палача. Отношения матери, которая продала душу ради спасения ребенка. Но я выдержу. Должна выдержать. Ради Саши и Маши. ради их будущего, даже если это будущее не включает в себя их отца. Жизнь — жестокая штука. Она даёт тебе выбор между плохим и очень плохим, заставляет выбирать, зная, что любой выбор будет болезненным. Но я выбрала. И теперь остается только идти по этому пути до конца, даже если этот путь ведет прямиком в ад.